Слава третья. Команда. С чего начать построение команды роста? Концепция команд роста существует не первый год и успешно применяется в крупнейших интернет-компаниях по всему миру. Основные моменты, на которые вы должны обратить внимание при запуске команды — структура, культура, процесс, люди и технологии. Структура. Начать системную работу над ростом могут даже два человека, компетенций которых достаточно, чтобы улучшить метрики отдельного участка пользовательского пути. Дизайнер и маркетолог могут объединиться, чтобы улучшить показатели триггерных рассылок, экспериментируя над содержанием и сегментацией писем. Когда они получат заметные результаты в этой части, состав команды может быть усилен новыми специалистами, а область работы расширена полнофункциональная команда помимо дизайнера и маркетолога должна включать в себя продакт-менеджера, аналитика и разработчика. При такой конфигурации появляется также роль лидера, growth-менеджер, которую должен взять на себя один из участников команды. В задачи лидера, кроме проверки гипотез, связанных с улучшением метрик продуктовой части, будут входить организация работы команды, взаимодействие с другими отделами, фиксация и распространение полученных знаний. Культура. Команде роста очень важно иметь сильную культуру работы с гипотезами. Мышление ее участников должно быть ориентировано на рост бизнеса, а принятие решений основано на данных. Они должны быть готовы к частым ошибкам, уметь быстро учиться и находить такие способы проверки гипотез, которые требуют минимум времени и ресурсов. Зачастую гипотезы, связанные с продуктом, можно гораздо проще и дешевле проверить за его пределами. Примеры eBay. Пользователям, посетившим страницу товара, стали отправлять письма о том, что этот товар популярен и скоро может быть раскуплен. Так была проверена гипотеза о необходимости добавления на сайт нового элемента, сообщающего покупателям об уровне спроса на товары. Процесс. Команде роста необходимо иметь отлаженный процесс, которому будут следовать все участники. Исследование и генерация гипотез, оценка и приоритизация, проектирование экспериментов, измерение метрик и анализ данных, обучение и фиксация новых знаний. Это цикличный процесс слаженного движения команды, который должен идти день за днем, неделю за неделей, гипотезы и эксперименты при этом должны быть ориентированы на рост НСМ, которую все в компании знают и понимают. Люди. Рост – это командная работа, которая требует вовлеченности каждого участника – Нечьи голоса не должны иметь больший или меньший вес при обсуждении в команде новых гипотез и подходов. Хакер роста, как лидер команды, должен быть ее движущей силой, а не начальником, который ставит задачи и принимает результат. Специалисты, работающие в команде роста, должны обладать Т-образными навыками, быть специалистами в области глубокой экспертизы, а также знать и понимать смежные дисциплины. Дизайнер в команде Роста не только должен обладать навыками создания графики и отрисовки макетов, но также разбираться в оптимизации метрик, продуктовых подходах, на базовом уровне понимать аналитику и технические особенности продукта. Технологии. Для быстрой проверки гипотез команда Роста должна иметь развитую аналитическую инфраструктуру, аналитические сервисы, системы АБ-тестирования, рассылки электронных писем и пуш-уведомления, объединенные в общей базе данных. Эксперименты, которые запускает команда, должны быть измеримы на каждом этапе использования продукта и каждом участке маркетинга, а влияние этих экспериментов друг на друга должно отслеживаться в перспективе. Если команда не сможет быстро запускать эксперименты и корректно собирать данные, каждый раз будут требоваться доработки. Это приведет к замедлению процессов и потере эффективности. На старте многие команды пренебрегают одним или несколькими из названных пунктов, разочаровываются из-за отсутствия результатов и прекращают свою работу. Чтобы этого не произошло с вашей командой, постарайтесь учесть все необходимое с самого начала. Организация работы команды роста Когда вы пройдете первые пять шагов и создадите в своей компании команду роста, вам потребуется организовать эффективный процесс тестирования гипотез. Это важно по двум причинам. Вы должны получать от команды пользу. Вы не должны отказываться от намеченного плана, не проверив соответствующую гипотезу. Сделать процесс цикличным и предсказуемым помогут гибкие методики управления. Ввиду специфики работы команды роста, ни скрам, ни канбан нельзя применять в чистом виде, но можно использовать их в качестве основы. Бастиан Энгелар, Head of Growth, агентства of the Record, предложил смешанную методику под названием growth ban Рост плюс Канбан. Ее особенность в том, чтобы адаптировать практику гибких методик к задачам команды роста. Основные моменты. Первый. Правила. В правилах работы следует четко описать три ключевые вещи. Встречи для определения повестки, подходы к приоритизации гипотез и проверки результатов. Второй. Доска задач. На доске отображаются эксперименты, которые находятся в работе. На ежедневном совещании проверяется их статус и принимаются решения о добавлении новых. Это можно сделать в любой момент, если у команды достаточно свободных ресурсов. Третий. Роли. Роли в команде определяются индивидуально и варьируются в зависимости от задач проекта и наличия специалистов. Единственная неизменная роль – менеджер роста. Это человек, который управляет процессом, выделяет метрики и планирует эксперименты. И может стать менеджер продукта или проекта, менеджер по маркетингу и даже генеральный директор. Важно, чтобы специалист достаточно хорошо владел инструментами и был в состоянии поддерживать непрерывный процесс работы. Четвертый. Итерации. Гипотезы формулируются на основе знаний, полученных из предыдущих экспериментов. Их попадание на доску задач не привязано к конкретным временным отрезкам. Если есть сформулированная гипотеза с высоким приоритетом и время на ее проверку, она берется в работу. Пятый. Планирование. Планирование требуется для распределения среди членов команды задач по проверке гипотез. Достаточно собираться раз в неделю, чтобы обсуждать идеи и планировать задачи на следующий этап. Шестое, Оценка гипотез. Чтобы гипотезы были релевантны задачам команды, каждую из них необходимо коллективно оценить. Члены команды могут сделать это самостоятельно или на общей встрече, где наиболее спорные моменты можно обсудить. Метод оценки для всех должен быть одинаковым, оценки каждого участника должны иметь одинаковый вес. Седьмой. Ответственные. У каждого эксперимента должен быть ответственный исполнитель, который возьмет на себя организационные вопросы и может стать непосредственно автор идеи или участник, которому тема эксперимента ближе он сможет эффективнее организовать процесс проверки и более тщательно проанализировать данные. Восьмой. Встречи. Еженедельных встреч для планирования и ежедневных совещаний для обсуждения текущих экспериментов вполне достаточно, чтобы управлять профессиональной командой роста. Девятый. Показатели эффективности. Команда роста должна сосредоточиться на таких показателях, как скорость проведения одного эксперимента или количество экспериментов, проведенных в единицу времени. Не стоит привязывать ее работу к метрикам продукта, потому что главная задача команды роста — обучение и накопление знаний. Десятый. Изменения в текущих экспериментах. Если для текущего эксперимента появились новые вводные, не стоит вносить изменения на ходу лучше остановить его и запустить новый. Это позволит в будущем более точно отслеживать получаемые знания. Когда ваша команда роста выйдет на непрерывный процесс проверки гипотез, главное не терять веру. Убедитесь, что процесс повторяемый и позволяет команде быстро учиться. При оперативном масштабировании новых знаний не придется долго ждать, чтобы увидеть ускорение роста ваших метрик. Лидер команды роста. Чтобы собрать и организовать в компании команду Роста, потребуется выделить сотрудника, который возьмет на себя роль менеджера Роста. Менеджер Роста решает несколько ключевых задач. Первая. Собирает команду и организует рабочий процесс. Вторая. Подбирает инструменты и модерирует работу с ними. Третья. Проводит регулярные встречи команды. Четвертая. Инициирует генерацию новых гипотез. Пятая заведует списком гипотез и приоритизацией, шестая, следит за процессом и сроками проведения экспериментов, седьмая, помогает участникам команды преодолевать сложности. Роль менеджера роста похожа на роль скрам-мастера в гибкой методике управления, но с поправкой на задачи команды роста. Менеджер роста – организатор команды и идеолог культуры роста в компании. В течение первых нескольких недель Этот человек может работать один. Ему потребуется сперва согласовать с руководством компании цели, структуру, ресурсы и порядок работы команды и подобрать инструменты, которые понадобятся команде в будущем. Оптимально, если на роль менеджера роста выдвигается действующий сотрудник, который знаком с внутренними процессами в компании. Как правило, на первых этапах функцию менеджера роста выполняют руководители среднего или высшего звена, в чьи непосредственные обязанности входит решение задач по росту показателей бизнеса. В зависимости от размеров компании это могут быть руководители отделов, генеральные или исполнительные директора, менеджеры по продукту или маркетингу. Не обязательно, что с первого дня сотрудник станет уделять 100% рабочего времени задачам команды роста. Вовлеченность в команду роста может наращиваться постепенно в процессе увеличения количества проверяемых гипотез. Важно, чтобы человек, претендующий на роль менеджера роста, обладал необходимыми для этого компетенциями. Первое. Разбирался в продуктовых и маркетинговых процессах. Второе. Умел принимать решения на основе данных. третье, Понимал структуру и организационный смысл команды роста. Четвертое. Владел инструментами. Пятое. Мог организовать и настроить непрерывный процесс тестирования гипотез. Шестая. Имел предпринимательский склад ума и хорошие коммуникативные способности. Седьмая. Был изобретательным и креативным в работе. В России пока еще мало специалистов с подобным набором навыков и опытом организации команды роста. Нанять грамотного менеджера роста со стороны проблематично. Для руководителя более реально вырастить его внутри компании или стать менеджером роста самому. Т-образные навыки менеджера роста. Т-образные навыки – это форма описания профессиональных способностей человека. Горизонтальная линия буквы «Т» условно отражает число дисциплин, в области которых рассматриваемый специалист имеет знания. Вертикальная линия показывает глубину знаний по каждой дисциплине. Получается, что в некоторых областях знания человека будут поверхностными, а в некоторых более глубокими. По глубине их можно разделить на три уровня ⁇ базовый, прикладной и экспертный. Базовый уровень предполагает, что человек должен быть знаком с дисциплинами в общих чертах. Прикладной уровень обязывает его уметь при необходимости применить знания на практике. На экспертном уровне нужно не только уметь использовать знания в работе, но и владеть ими в совершенстве. Применительно к менеджеру роста, организатору работы кроссфункциональной команды роста можно смоделировать Т-образную модель следующего уровня. Первое – базовый уровень знаний. Первое – техническое устройство продукта. Второе – дизайн и юзабилити. Третье – поведенческая психология. Четвертое – позиционирование бренда. Пятое – анализ данных. Шестое – управление ожиданиями. Менеджер роста должен быть знаком с подходами к автоматизации и упрощению процессов разработки, дизайном и взаимодействием с пользователем, брендингом, поведенческой психологией, аналитикой и управлением ожиданиями. Базовое знание этих дисциплин позволит ему лучше понимать других участников команды и более эффективно выстраивать отношения с руководством. Второе. Прикладной уровень знаний. Первое. Математика экспериментов. Второе. Интервью с клиентами. Третье. Привлечение пользователей. Четвертое. Управление задачами. Пятое. Построение команды. Шестое. Фасилитация встреч. На практике менеджер роста должен уметь моделировать эксперименты, проводить интервью с пользователями, работать с каналами привлечения аудитории, управлять задачами, формировать команды, содействовать в решении проблем и устранении сложностей. Третье. Экспертный уровень знаний. Первое ⁇ оптимизация конверсий. Второе ⁇ маркетинговые инструменты. Третье ⁇ продуктовые инструменты. Четвертое ⁇ формирование гипотез. Пятое ⁇ оценка и приоритизация задач. Шестое ⁇ быстрое освоение новых знаний. Седьмое ⁇ метрики роста. Восьмое ⁇ процессы управления ростом области, в которых грамотный специалист должен иметь экспертный уровень, оптимизация конверсий, знание инструментов маркетинга и управления продуктами, формулирование и оценка гипотез, быстрый поиск информации, самообучение и обучение команды. Ключевые знания, составляющие профессиональную основу управления командой роста, знание метрик и процессов постоянной работы над ростом. Именно на них держится Т-образная конструкция. Модель Т-образных навыков для менеджера роста наглядно демонстрирует, в каких областях у него достаточно знаний, а какие ему нужно изучить, если он планирует развиваться в области управления командами роста. Роль аналитика в команде роста. Решения в команде роста принимаются на основе данных, и это не пустые слова. Успех команды во многом обусловлен ее умением проводить большое количество экспериментов и правильно анализировать результаты. Для полноценной работы команды роста в ней обязательно должен быть аналитик. Будет это выделенный специалист или участник, совмещающий функции аналитика с другими функциями, на первом этапе не так важно. Гораздо важнее, чтобы кандидат обладал необходимыми знаниями и навыками для работы в команде роста. Во-первых, он должен иметь базовые знания в области статистики, уметь пользоваться системами для анализа и визуализации данных. Такая квалификация, собственно, и делает его аналитиком. Какой размер выборки понадобится для проведения эксперимента? Как скорректировать множественные сравнения? На эти вопросы аналитик должен давать обоснованные ответы. Во-вторых, аналитик должен хорошо знать предметную область, в пределах которой анализирует данные, имеется в виду как сфера бизнеса, так и бизнес-модель. Интернет-магазин, СААС по подписке или мобильное приложение, монетизируемое за счет рекламы, каждое направление будет иметь свои особенности, отражающиеся в метриках и собираемых данных. В-третьих, для полноценной работы в команде роста аналитику необходимо обладать развитыми навыками общения и проведения презентаций. Ему потребуется много общаться с другими участниками команды, объяснять принятые решения по экспериментам, обсуждать результаты. И, наконец, аналитик, как и все участники команды, должен быть ориентирован прежде всего на рост бизнеса. Он должен понимать, что его задача – содействовать быстрой проверке большого количества гипотез. Он должен уметь распределять время работы таким образом, чтобы поддерживать высокий темп проведения экспериментов. В недавно созданных командах роль аналитика часто берут на себя технические директора или программисты, Профессиональные навыки позволяют им быстро освоить работу с данными и научиться корректно интерпретировать результаты экспериментов. Если у вас нет возможности привлечь в команду квалифицированного аналитика или специалиста с техническим опытом, выделите участника с наиболее подходящими компетенциями, отправьте его на профессиональные курсы или дайте время погрузиться в тему, прочитать несколько книг и статей. Вы также можете использовать всевозможные калькуляторы статистической значимости, аналитические шаблоны и прочие готовые инструменты, чтобы повысить вероятность успеха. Главное, помните, что для команды роста, работающей без аналитика, всегда существует высокий риск принятия неправильного решения. Такой подход вряд ли позволит добиться положительных результатов, а в определенных ситуациях может привести к обратному эффекту. Чем раньше вы озадачитесь поиском квалифицированного аналитика для вашего проекта, тем больше шансов на успех в системной работе над взломом роста. В крупных интернет-компаниях на передовой анализа данных работают специалисты в области Data Science. Эти специалисты, помимо прочего, имеют углубленную математическую подготовку, навыки машинного обучения и работы с большими данными. В компании Airbnb функционирует целый университет по подготовке специалистов по Data Science. Выпускники этого университета пополняют в том числе команды роста, которые в Airbnb составляют отдельный департамент. Это отличный пример того, до каких масштабов может развиться в современной, быстро растущей компании культура принятия решений на основе данных. OKR для управления командой роста. Метод OKR набирает все большую популярность в управлении цифровым бизнесом. Его используют в таких крупных интернет-компаниях, как Google, Twitter, Airbnb, LinkedIn. Метод OKR, Objectives and Key Results, ориентиры и ключевые результаты, это подход к планированию, суть которого в том, чтобы поставить цели и обозначить конкретные, измеримые критерии достижения результата. При этом OKR исключает описание способов, которыми результат должен быть достигнут, наделяя команды самостоятельностью в выборе решений. В компаниях, где работают команды роста, такой метод позволяет решать целый ряд насущных задач и проблем. Главные принципы OKR. Первый ставить измеримые цели. Правильное целеполагание важнейший процесс организации работы команды роста. OKR создан для того, чтобы формулировать точные, измеримые цели как для всей компании, так и для отдельных команд. Второй. Фокусироваться на конкретных задачах. Согласно методике OKR можно установить не больше трех-пяти целей и не больше 4 метрик для каждой из них. Это помогает фокусироваться в повседневной работе и концентрировать внимание на самых важных задачах. Третий. Мотивировать сотрудников цели ставятся настолько амбициозные, что их достижение изначально не кажется реалистичным. Это заставляет команду выходить из зоны комфорта и искать нестандартные подходы к решению поставленных задач. Четвертый. Поддерживать высокий темп работы. ОКР предполагает ежеквартальный анализ результатов и пересмотр целей, что позволяет своевременно корректировать курс, стимулировать новые достижения и не буксовать на задачах, решения которых найти не удалось. Пятый. Избегать конфликтов с командами продукта и маркетинга. Целевое планирование происходит на всех уровнях, от компании до конкретных команд и сотрудников. OKR делает эти процессы прозрачными и помогает выстраивать доверительную коммуникацию между командами, пресекая возможные конфликты и повышая согласованность действий. Применение методики OKR в компании – вопрос стратегический, его решение должно приниматься на высшем уровне руководства. Но если ключевой целью является интенсивный рост и в компании функционирует или находится в процессе создания команды роста, имеет смысл присмотреться к этому подходу подробнее. Основные возражения против создания команды роста. Каждая компания хочет расти и расти быстро, но далеко не каждая готова инвестировать время и ресурсы в системную работу над взломом роста. Это распространенный парадокс. Существует три популярных возражения против необходимости изменений. Первое. Нет времени на эксперименты. У разработчиков, дизайнеров, менеджеров по продукту и маркетингу и так полно работы, они едва управляются в срок. Какая еще может быть проверка гипотез? Знакомая ситуация. Усердная работа не гарантирует бизнес результата. Появляются новые функции, но метрики не растут. Расходы на сотрудников увеличиваются, а темпы роста замедляются. Нет четкой фокусировки на определенных задачах и понимания, как и за счет чего бизнес будет расти. При таком подходе рост становится производной от множества неизвестных. Эксперименты с гипотезами роста направлены на то, чтобы снизить риск неопределенности, научиться управлять процессом роста на основе конкретных данных, уменьшить потери от неудачных решений. Работа команды роста не отнимает время. Напротив, она помогает расходовать его эффективно. Второе. Нет ресурсов на эксперименты. Мы не Facebook и не Яндекс. У нас нет ресурсов, чтобы тратить их на эксперименты. Мы все вкладываем в развитие. Зачастую эксперименты воспринимаются как что-то дорогое, требующее отдельного бюджета. Но суть экспериментов команды роста в том, чтобы делать их за счет минимальных ресурсов. Упрощение, оптимизация, автоматизация – главные принципы при тестировании гипотез роста. Если проверка гипотезы требует слишком много ресурсов, последняя разбивается на части и тестируется поэтапно. В сравнении с бюджетами на маркетинг, ресурсы, необходимые команде роста для экспериментов, минимальны. При этом системная работа позволяет не только находить новые рычаги для роста пользовательской базы, но и избегать потерь от несвоевременного масштабирования неудачных компаний. Третье. Мы знаем, что делать. Мы давно в этом бизнесе и знаем, что нужно делать. У нас есть четкий план и нет повода в нем сомневаться. В наше время уверенность в том, что имеющихся знаний достаточно, чтобы расти и выдерживать конкуренцию, выглядит как минимум странно. Скорость изменений настолько высока, что еще недавно работавшие подходы уже устарели. Выживают и развиваются только компании-паранойки, которые непрерывно ищут новые способы ускорить рост бизнеса. Постоянные эксперименты с точками роста помогают находить нестандартные решения и добиваться лучших результатов. Это не значит, что нужно совсем отказаться от планирования. Планирование нужно, чтобы определить направление движения, но любые действия должны опираться на актуальные и подтвержденные данные. Развивать компанию, опираясь на стремительно устаревающие знания, домыслы и предположения – рискованная затея. Сколько бы мы ни говорили о важности перехода на системную работу над ростом, и сколько бы аргументов ни приводили, всегда останутся скептики, не желающие принимать новую реальность. Переход от парадигмы «я знаю, что делать», к парадигме «я предполагаю, давайте проверим» ограничен прежде всего ментальными барьерами. Если избавиться от этих барьеров, переход не составит проблемы даже при отсутствии у команды опыта экспериментирования. Главное, чтобы в команде был человек, знающие подходы к работе над Ростом и ее инструменты. Руководство доверяло своим сотрудникам, а у сотрудников были мотивы для того, чтобы быстро учиться и двигать компанию к новым результатам. Почему проваливаются команды Роста? Интерес к теме команд Роста повышается. Многие хотят внедрить у себя в компании практику системной работы над Ростом, Успешные кейсы и красивые истории с одной стороны вдохновляют и способствуют развитию темы, а с другой создают опасную иллюзию. Складывается ложное впечатление, что организация команды роста – дело простое и получается у всех, кто за него берется. Реальность же показывает обратное. Во многих российских компаниях затея с командой роста провалилась. Тому есть несколько распространенных причин. Первая авторитарное руководство. Встречается чаще всего. С одной стороны, руководители или владельцы хотят, чтобы их компания выросла в несколько раз и декларируют применение новых практик, с другой, не готовы ослабить узду ручного управления. В итоге, команда роста, имея номинальную самостоятельность, фактически занимается проверкой гипотез, выдвинутых руководителями, а в особо несуразных случаях, даже не проверкой, а поиском способов подтвердить правоту этих руководителей. Повлиять на это можно, только имея в команде сильного лидера, который будет указывать на чрезмерное вмешательство со стороны руководителей, отстаивать права команды и правильно освещать результаты работы. Лидер формируется внутри компании или для этой роли привлекают эксперта со стороны. Результат в конечном счете будет зависеть от того, удастся ли изменить мышление руководства и закрепить за командой достаточный уровень самостоятельности. Вторая. Административные барьеры. Распространены в крупных компаниях, но, как ни парадоксально, встречаются и в небольших. Сотрудники разделены на департаменты, у каждого из которых свои задачи, KPI и вертикали управления. На то, чтобы собрать кроссфункциональную команду, уйдут месяцы согласований. Для полноценной работы потребуется переход на более плоскую систему управления, что является масштабной задачей для всех компаний и ее руководителей. Вполне возможно, что такая трансформация начнется именно с идеи создания команды роста. Третье. Нехватка терпения. Зачастую эксперимент по организации команды роста признается неудачным слишком рано. Не стоит ожидать, что спустя пару недель после создания команда сможет значимо увеличить какие-то метрики. Такое случается, но это имеет скорее отрицательный эффект. Сделав пару успешных открытий в начале, но потом столкнувшись с чередой неподтвердившихся гипотез, команда может усомниться в своей эффективности и потерять мотивацию. На раскачку стоит заложить 3-4 месяца и не ждать от команды выдающихся результатов в этот период. Четвертое. Ложная ориентация на данные. Отсутствие аналитических компетенций иногда приводит к тому, что команды начинают принимать решения на основе совершенно некорректных экспериментов. Например, это происходит, когда данные интерпретируются в отрыве от математического обоснования и любой случайный всплеск может быть принят за закономерность. Один из участников команды обязательно должен обладать навыками аналитика, уметь правильно проектировать эксперименты и определять их достоверность. Пятое. Сопротивление изменениям. В некоторых компаниях преобладают сотрудники, которые не хотят ничего менять. Они привыкли к текущим процессам, и любые новшества вызывают у них стресс. Они не только не стремятся к изменениям, но и активно сопротивляются им, даже если инициатива исходит от руководства Иногда сила инерции настолько велика, что эффективная команда роста не может получиться из таких сотрудников даже в теории Иногда все же есть шанс вдохновить людей новыми вызовами и вовлечь их в новый формат работы Главную роль здесь играет человеческий фактор Если есть лидер, который может привить людям мышление, ориентированное на рост, то из этого может что-то получиться. Если нет, то шансы малы. Не стоит отказываться от идеи организации команды роста лишь потому, что у кого-то это не получилось. Важно учесть отрицательный опыт, тщательно подготовиться и обойти те грабли, по которым уже ходили другие.